Глава двенадцатая. Кабинет на первом этаже оказался очень строгим и пустым. Массивная мебель, темного дерева, камин, полки с книгами. все стандартно, но такое ощущение, что здесь уже слишком давно никто не появлялся, даже не дышал этим воздухом. Предложив нам с тетушкой устраиваться на кожаном диване, сам Маркус скрылся за фальш-панелью. Я успела заметить крутую лестницу, ведущую вниз, но больше ничего рассмотреть не смогла, панель быстро встала на место. Граф вернулся всего через несколько минут, неся в руке шар, очень похожий на предыдущий. Имелись и отличия, сфера была больше раза в полтора, а подставка оказалась резной в виде чаши, вокруг которой обвился дракон. «Проверим сначала на мне» предложил демонолог и, поставив артефакт на совершенно пустой стол, положил на шар ладонь. Внутри ожидаемо заклубился зеленоватый туман и довольно быстро заполнил собой всю сферу. Как видите, работает. Нажав невидимую мне кнопку, мужчина обнулил результат и приглашающим жестом подозвал меня ближе. Я не медлила, да и смысл, хуже точно уже не будет. Приблизившись, сразу же положила ладонь на прохладную хрустальную поверхность и приготовилась к терпеливому ожиданию. Странно, но сфера начала менять цвет практически сразу, да и результат слегка изменился. К багровой стали добавились яркие переливы перламутра. «Красиво», — констатировала факт. «И что это значит?» Посмотрела на Шарлоту. Та сидела, словно слегка пришибленная, Широко распахнутыми глазами и смотрела на шар. Видимо, так и не поверила до конца словам, а сейчас не понимала, как реагировать. Перевела вопросительный взгляд на Маркуса. Тот хмурился и задумчиво покусывал нижнюю губу. Вы не знаете? предположила с удивлением, и тут голос подал Теодор. Госпожа, вы просто божественны! Одержимый пес сделал шаг ко мне и тут же припал на обе лапы, низко кланяясь. «Позвольте выразить вам моё глубочайшее почтение. Даже в этом смертном теле вы великолепны, как никогда. Один только вопрос. Можно?» «Где вы так долго пропадали?» хм. Граф сфокусировал пристальный взгляд на одержимом. «Теодор...» «Озвучка нам полное имя и титул своей госпожи. Очень хочется знать, как правильно к ней обращаться». «Ну как же, конечно же!» — обрадовался Теодор. «Госпожа Альма-Леддин сияющая, любимая и единственная внучка владыки нашего, липока Сурового». Я сморгнула раз, сморгнула другой и залилась откровенно истеричным смехом. Серьезно? Нет, серьезно? Я внучка верховного демона! Наверняка утерянная во младенчестве и злостно подкинутая в другой мир. Какой же бред! Нет, правда! Ни хрена неудачное стечение обстоятельств. В себя пришла рыдая на хрупком плече Шарлоты и, бормоча что-то о том, что не хочу быть внучкой деда с таким жутким именем. Я его даже не выговорю. Ну, все-все, все, моя маленькая. Терпеливо успокаивала меня некромантка, нежно гладя по волосам и спине. «Никому мы тебя не отдадим. Будешь жить с нами, как хочешь и сколько хочешь. Верно, Маркус?» «Конечно», — подтвердил граф, — «вообще не проблема». «Это вы се сейчас так говорите», — произнесла все еще всхлипывая. «А е если за мной придут и доберут, по похитят». Разберемся, мрачно припечатал Маркус. «Никому тебя не отдадим». И покосился на Теодора. «Даже Тео?» «Никому!» Охотно поддакнул дракон бездны и вывалил язык, часто-часто задышав, аж бока ходуном заходили. «Всех победим! Никто не смеет причинять вред моей любимой госпоже!» Хихикнуло, до того он был потешный, этот то ли пес, то ли ящер, то ли вообще олень и постепенно успокоилась. «И чего я вообще учудила?» «Даже стыдно. Стресс, наверное. И тело еще это нежное. А психика, судя по всему, вообще наладан дышит». «Маркус, а принеси-ка нам моего любимого вина», заявила Шарлотта, когда я отстранилась и, благодарно приняв из ее рук кружевной платок, совсем не аристократично высморкалась. «И себе что-нибудь возьми». Расскажите мне, как все таки познакомились. Жуть, как люблю романтичные истории. Заодно решим, как жить дальше. Надин права, у этого открытия могут оказаться не самые приятные последствия. Лучше просчитать их заранее и быть готовыми ко всему. Выполнив просьбу тетушки и не забыв о легких закусках, однако сам ограничившись крепким кофе, Маркус подвинул к нам кресло и сел поближе. Рассказывал сам, я лишь вставляла кое-где уточняющие реплики. Сильно в подробности не вдавался, обошел стороной найденный в подвале портал, но упомянула преступники, который призвал городу льдяника и убил барона. О том, что в теле Надин до меня почти полгода жила Ламия, тоже упомянул, однако больше всего на шарлоту произвело впечатление то, что я сама столько времени жила в теле беса. Бедняжка. Женщина смотрела на меня с искренним сочувствием. Даже представить не могу, как ты это пережила. «Да неплохо в целом», — улыбнулась натянуто. За это время я не выпила и половины содержимого бокала. Все казалось, что Маркус смотрит на это с неодобрением. Поначалу было некомфортно, но со временем привыкла. Один минус — скучно. Правда, все изменилось, когда мы познакомились с Маркусом ближе. Там что ни день, то не до скуки. Арвен и все с придурью, рассмеялась Шарлотта, на что Маркус возмущенно цикнул. «Ой, вот только не надо! А кто с голой задницей по зарослям крапивы бегал? И это в девять лет!» Откровенно смутившись, граф тихо буркнул. «Я проиграл, это был долг чести». Ты бы еще вспомнила, как я в младенчестве в пелёнке мочился. Чего не знаю, того не знаю, со смехом развела руками некромантка. Но так и быть. Не буду вспоминать ни о том случае, когда ты косом за медом полез, хотя все знают, что осы и мед не производят, а потом с опухшим лицом три месяца ходил, ни о том, как притащил в гарнизон аспидоскальника, к слову демона третьего круга, и заявил что теперь это твой домашний питомец тетя маркус закрыл глаза пальцами и страдальчески простонал в ладонь зачем затем что нечего на малышку наден ворчать когда у самого прошлое не кристальное строго заявила шарлота с этого дня будешь уделять ей не меньше двух часов своего времени объясняя основы демонологии в концу месяца лично приму у вас первый экзамен боюсь, каждый день не получится», — резко посерьёзнил граф и глянул на нас обеих одновременно. «Меня назначили на пост министра по демонической безопасности. Послезавтра первый рабочий день». «Как министра?» — искренне удивилась Шарлотта. «А предыдущего куда? Неужели в отставку? Насколько мне известно, Сайрус Долован отличный специалист». «Был», — невесело усмехнулся Маркус. Господин Сайрус Долован погиб при исполнении три недели назад. Как мне сегодня сообщили, я единственный достойный кандидат на этот важный пост. Протянул я без задней мысли, чувствуя некий подвох в происходящем. И он действительно был. Единственный, пока еще живой. Мрачно добавил демонолог. Поясни. Нахмурилась Шарлотта и даже я отодвинула в сторону собственные переживания, обеспокоенно подавшись вперед. Это не афишируется, но за последние полгода только в столице погибло больше двадцати демонологов, в том числе активно сотрудничающих с церковниками. И это не середнячки и даже не выпускники, а опытные и сильные маги. Граф хмурил густые брови и глядел то на меня, то на тетушку по очереди. Сегодня на аудиенции с его императорским величеством присутствовал в том числе кардинал Джозеф Лучиано. По его словам, он кровно заинтересован в расследовании этой нехорошей тенденции, потому что был дружен с Долованом. Более того, около двух месяцев назад без вести пропал племянник его дальней родственницы, тоже демонолог, да и в целом он крайне обеспокоен происходящим. «И ты ему поверил?» Не удержалась я от ехидной реплики. Он же церковник! Вы все ему поперек горла! Как ни странно, сегодня кардинал выглядел искренним и серьезно обеспокоенным, протянул Маркус, задумчиво глядя на свои переплетенные пальцы. Не знаю, какую двойную игру он ведет, но пообещал выделить своих людей и дополнительное финансирование, если я пойму, кто за всем этим стоит и сумею найти хотя бы один конец этого крайне запутанного клубка. Расследование уже давно ведется, но ни одного пропавшего без вести так и не нашли. Даже некроманты, а все без исключения убийства, идеально вписываются в категорию «несчастный случай». «Несчастный случай», — произнесла медленно, словно сами слова давали подсказку, а я глядела прямо на нее и не понимала очевидного. «Что такое несчастный случай? Нелепый, бессмысленный, неуклюжий...» «Неудачливый», — подсказал Теодор, и меня словно молнией прошибла дикая догадка. «Не может быть», — прошептала онемевшими губами. «Что? Ты что-то поняла?» — встревоженно подобрался демонолог. «Но ведь так не бывает, да?» Я неверяще глядела на Маркуса и все не могла сказать это вслух. Не бывает? Что? На Нельзя же отобрать удачу! Выдавила кое-как и беспомощно глянула на шарлоту. Скажите, что это невозможно. Есть определенные ведьмовские заговоры, которые отнимают удачу. Неопределенно качнула головой некромантка из категории запрещенной черной магии. Но где связь? «Я просила у бармена удачи», — улыбнулась жалко. «Именно около полугода назад. Именно около полугода назад пришла в ваш мир. Но я не понимаю. И нечего тут понимать. Грубо оборвал мой невнятный лепет граф. Невозможно отобрать удачу у стольких людей на расстоянии». Даже если твое появление в этом мире запустило некий процесс по массовому истреблению демонологов, то ты в этой махинации такая же пешка, как и все мы. Вспомни барона Ламию, магов в штиблетах и льдяника. Ты не имеешь к этому никакого отношения. Следы ведут в столицу. Я уверен в этом на все сто. Как и в том, что в этом замешаны церковники, но чем больше думают, тем сильнее подозреваю крысу пригревшуюся под боком у самого кардинала. Уверен, он думает точно так же, иначе не был бы заинтересован в ее поимке. Ему, безусловно, выгодно ослабление магического сообщества, но неведомый нам враг не делит жертв на своих и чужих, а значит, это точно не человек Лучиана. А теперь скажи мне, ты помнишь точный день, когда появилась в замке? Это очень важно. Нет. Я растерянно мотнула головой и тут же старательно закопалась в собственную память. Хотя, примерно через две недели ты уехал в выбруж, И в тот же вечер случилась такая жуткая гроза, что трясся даже каменный пол в замке, а на заднем дворе расколола пополам старую липу. «Самое начало серпеня третьего месяца лета», — Удовлетворенно кивнул Маркус, расслабленно откидываясь в кресле. Я помню тот день. Гадкая стояла погода, а мне, как назло, нужна была ясная ночь, чтобы выследить упыря. Я его, конечно, выследил и уничтожил, но и сгвоздюкался так, что несколько часов потом отмывался. И раз ты пришла к нам за две недели до той грозы, то точно ни в чем не виновата. Первый зафиксированный несчастный случай и факт исчезновения произошли почти за месяц до твоего появления. Шумно выдохнув, я все равно не спешила расслабляться. Что-то еще не менее неприятное грызло меня изнутри, но я пока не понимала, что. Слишком много эмоций, слишком много событий. Мой мозг за ними не успевал. Подумать только. Я внучка верховного демона. «Ой, точно!» И Маркус, и Шарлотта сидели задумчивые, поэтому я спокойно задала свой вопрос. «А почему в моей магии появился перламутр? Это тоже что-то значит?» Тетушка развела руками, расписываясь в своем неведении, а Маркус пристально взглянул на Теодора. Пёс встрепенулся и охотно просветил. «Ваша матушка из драконов, госпожа. Только им позволено ходить меж миров самостоятельно. Остальным же требуется сторонняя помощь». Магия драконов сияет либо алым золотом, либо изумрудной зеленью, либо яркой лазурью. Выразил демонолог сознанием дела и продолжил перечислять. Есть еще небесные и скальные, но и их магия голубая и таракотовая. Также я слышал о драконах с магией цвета пурпура, темного золота и даже чисто черный. Особо одаренные пользуются всем понемногу но цвета их магии никогда не смешиваются в сфере. «Это если папенька и маменька дракон?» По крокодилии но в целом добродушно ухмыльнулся Тео. «А если дракон лишь маменька, а папенька из демонической элиты, то рождаются такие, как госпожа, сиятельные. Не драконы, но уже и не демоны». «Так я не демон», — опешила, а сердце забилось быстро-быстро. «Демон, конечно». Оскорбился Теодор, одним махом разбивая робкие ростки моих надежд в дребезги, только сиятельный. А в чем разница? Как в чем? Пес уставился на меня так, словно я не знала, что трава зеленая, а небо голубое. Обыкновенные демоны бывают самыми разными, низшими, разумными, высшими и элитой, но их магия магия разрушения. Исключений не бывает. Вы же можете не только разрушать, но и созидать. Вот как меня, например». Тоодор гордо выпятил грудь и несколько секунд позволил нам любоваться идеальным собой. В голове роились тысячи вопросов, и уверена, не у меня одной. Но я почему-то спросила совсем не то, что заполонило мозг. «А мои родители? Кто они и где?» «Ваша маменька Аруанда Златокрылая?» Та еще двуличная стерва, уж простите за высказанное мнение, подбросила вас в бездну сразу после рождения. Искренне огорчился пес, переживая в разы больше меня. А папенька, кельт-старог, буйный, погиб еще во времена темной смуты. Владыка не мог уделять вам много внимания, да и в бездне вечно неспокойно. То смута, то восстание, то просто кулаки об соседа чешутся. Но никто даже и подумать не мог что однажды вы просто уйдете, даже не попрощавшись. Давно, нахмурилась напряженно, даже примерно не представляя, как такое возможно. Я помню себя с самого раннего детства. Всегда была уверена, что мои родители обычные люди. Да если уж на то пошло, то видела свои младенческие фото. Давненько, кивнул пес. Но в разных мирах время течет по-разному. Так что точно не скажу. Вы не думайте, что я брешу, госпожа. Пусть мне собственным хвостом подавиться. И уж простите, что бессовестно подслушивал ваше откровение, но вот что сам могу предположить. Дар у вас больно редкий, но до того могущественный, что вы могли с легкостью не просто уйти в другой мир, а переродиться. От и помните себя не полностью но однажды обязательно вспомню предположила без особой радости в голосе вот тут уже сказать не могу тео грустно покачал головой не знаю но вы все равно самое лучшее его хвост заходил ходуном а в глазах ярче всяких звезд засияла безбрежная любовь и обожание а уж красавица какая глаз не отвести щечки что маки алые Очи, озера бездонные, губки, все-все спасибо! Торопливо перебила лохматого листеца, уже жалея, что при призыве упомянула умение говорить комплименты. А расскажи нам о себе, Теодор, откуда ты так много всего знаешь? Обо мне, обо всем остальном. Как это откуда? Опешил пес, но тут же печально вздохнул. Ах да, вы же не помните. Страж я, Владыков. Один из элитной дюжины, что при твердыне служит. Я ж вас еще вот-то кусенькой помню. Смешно растопырив лапы, Тео показал нечто размером с яблоко. Ох и шалуни, вы были! Убегать от охраны научились быстрее, чем ходить. Как сейчас помню, сбежали мы с вами как-то в лавовые пустоши слизней погонять. Мне ужасно интересно, но давай придадимте воспоминаниям чуть позже. Перебила его снова... Заметив, как по губам Маркуса скользнула ехидная усмешка. Судя по всему, в своей самой первой жизни я была то еще оторвой и росла не как положено, а как получится. Скажи, а можно ли как-то замаскировать мою магию? Этот мир относится к таким, как мы, не слишком дружественно. Не хотелось бы стать мишенью местных расистов. И, заметив, как без особого энтузиазма задумался дракон и пес, небрежно добавила Еще меньше хочется подставить под удар своих друзей, леди Шарлотту, например. «О, вы, безусловно, правы, госпожа!» С жаром откликнулся Теодор. «О друзьях надо заботиться, особенно если они не так могущественны, как мы». Шарлотта скептично хмыкнула, но сделала это так тихо, что я расслышала это скорее интуитивно, чем всерьез. «Есть один верный способ, он у вас даже сейчас должен получиться». Ваша матушка не к ночи будет помянута из стихийниц универсалов, так что просто позвольте желанной стихии окутать вас плотным коконом. Глядя на это, местные маги с легкостью примут вас за свою. И какую лучше стихию мне использовать? А какая вам самой ближе, то и призовите. Не уверена, что вообще понимаю, о чем ты. Покачала головой и тяжело вздохнула. У меня уже голова кругом от всего этого. «Демоны, драконы, стихии, убийства, форменное сумасшествие. Кстати, а ты не в курсе, кто демонологов убивает?» «К сожалению, нет», — печально вздохнул дракон бездны. «Но точно не наша дюжина, а значит, и владыка не замешан. Вообще впервые об этом слышу». «А ты сейчас к телу плотно привязан? Можешь пообщаться с другими демонами из бездны?» Только если кто-то из них заглянет в этот мир. еще сильнее опечалился Теодор. Но путь из бездны на Зелон закрыт уже несколько сотен лет. Без намеренного призыва нам сюда хода нет. Только ниши могут прогрызать межпространственные дыры в тонких местах, но и ходить ими могут лишь сами. Помню, в былые времена было все иначе. И торговали, и путешествовали, и просто знаниями обменивались. Эх, славное было времечко! «Торговали?» — возмущенно воскликнул граф, бесцеремонно вмешиваясь в наш диалог. «Путешествовали? Бездна уничтожала наш мир безжалостной кровавой войной, алчно желая наших земель магии и жизней!» «Кто сказал вам эту чушь, граф?» — от души фыркнул Теодор. «Отрежьте ему язык и запихайте...» «В общем, запихайте!» Да, были между нашими народами небольшие недопонимания, но вы-то, сами-то, то одну нашу мирную делегацию уничтожите, то другую торговую в плен возьмете и на органы разберете. Так войну и развязали в итоге. А начиналось-то все с чего? «С чего?» — неприязненно скривил губы демонолог, не веря псу ни на грош. «С того, что ваши алчные правители позарились на нашей земли, богатые магией», а ваши коварные маги изобрели гадкие артефакты, способные ее похищать». «Ложь!» – прошипел Маркус, темнее лицом и угрожающе наклоняясь вперед. «Мы лишь защищались». «Госпожа-свидетель, я правду говорю!» Самым честным видом возмутился дракона-демон. «Оба впирили в меня требовательные взгляды, на что я лишь беспомощно развела руками». Я ничего не помню, простите. Но давайте не будем ругаться. Что было, то было. Давайте лучше сделаем так, чтобы это не повторилось. Только уже завтра начнем хорошо. Боюсь, на сегодня мне впечатлений уже хватит. У меня и впрямь начала слегка побаливать голова, а мозг вообще опух от всего услышанного, так что любая новая информация могла стать последней каплей перед взрывом. Мила, ты и впрямь выглядишь бледновато поддержала меня Шарлотта. «Маркус, проводи один до спальни. Девочке необходимо отдохнуть. Я пришлю Эмму, она поможет тебе раздеться». Выпроваживая нас из кабинета, тетушка умудрялась делать сразу несколько дел одновременно и с нами общаться, и вина себе подливать, и трубку раскуривать, и многообещающе поглядывать на Теодора. Уверена, в самое ближайшее время его ждет неминуемый дотошный допрос. Вот и отлично. Главное, что допрашиваемым лицом буду не я. И мне кажется, так будет даже лучше, если именно Шарлотта возьмет на себя труд расспросить Теодора обо всем, что посчитает нужным. У нее и опыта жизненного больше, и знаний об этом мире. Главное, чтобы сам Теодор не заупрямился. Я же, вздохнув, прислушалась к себе и поняла, что не хочу ни спать, ни оставаться в одиночестве». Я бы лучше прогулялась. Но где? За окном уже темно, да и холодно, а бесцельно бродить по дому как-то глупо. Впрочем, твое предложение полюбоваться на звезды еще в силе? Спросила тихо, когда мы поднялись на второй этаж и уже свернули в гостевое крыло. Мне немного не по себе от всего этого. Не хочу оставаться одна. Понимаю тебя. Приглушенно отозвался Маркус, и я, повернув к нему голову, увидела, что мужчина тоже хмуро и задумчив, как и я. Только нам в другую сторону. Идем. Перехватив меня за талию, чтобы развернуть, граф сам уведомил уже спешащую к нам Эмму о смене планов и повел меня в правое крыло. Лестница на мансардный этаж располагалась в одной из гостиных, Была винтовой и очень узкой, но до того красивой, что я застыла перед ней с интересом рассматривая резные болясины. Воздушная и вся какая-то абсолютно неземная, несмотря на то, что дерево было покрыто темным лаком, она так и манила прикоснуться. Говорят, один из арванов вырезал ее собственными руками. Заметил мой интерес Маркус и легко провел рукой по перилам скользнув пальцами вниз к самой первой балясине, изображающей какое-то явно мифическое существо, отдаленно похожее на китайского дракона. Когда я был маленьким, то мог сидеть на этой лестнице часами, рассматривая каждый изгиб. Это, кстати, тот самый дракон бездны. Может, даже твой Тео? В последнем вопросе мне послышалась ирония, на что я задумчиво улыбнулась и коснулась маленьких деревянных рожек. Не знаю. Моя пресловутая удача настолько непредсказуема, что я уже ничего не знаю. Идем. У тебя еще будет время пообщаться с ними. Маркус увлек меня за собой, и мы поднялись наверх друг за другом. Мансарда оказалась просто огромной, без единой стены, условно поделенной на несколько зон шкафами и иной мебелью. Помещение было весьма прохладно, но Маркус, отойдя чуть в сторону, быстро подхватил с ближайшего кресла теплый плед и, вернувшись, накинул его мне на плечи. Благодарно кивнула, и мы вместе отправились дальше, минуя своего рода гостиную с диванами и столиком. Прошли мимо библиотеки и кабинета, обогнули невероятно длинный стеллаж, неплохо заменяющий стену, и сразу очутились практически под открытым небом. Часть крыши оказалась застеклена, но материал был настолько прозрачным и чистым, что если бы не редкие перемычки, я бы его даже не заметила. А какие огромные тут сияли звезды! Руку протяни и дотронешься. Я стояла, задрав голову, и восхищенно разглядывала самые настоящие алмазы, рассыпанные по бархату зимнего неба. В прошлой жизни я совершенно не разбиралась во всех этих созвездиях, поэтому даже и не пыталась ничего найти, а просто любовалась. Вот где настоящее волшебство. Лежа будет удобнее. Пока я терялась во времени и бескрайней красоте, Маркус успел зажечь небольшой камин и накидать маленьких подушек на кушетку. Давай ложись, не стесняйся. Принести одеяло? Нет, спасибо. Я присела и только сейчас поняла, что кушетка здесь только одна, и нет больше никакой мебели. От остального пространства мансарды нас скрывал угловой стеллаж, и казалось, что одним махом мы переместились в совершенно иной мир, где есть только мы и звезды. А ты? Я люблю лежать прямо на полу. Бесхитростно улыбнулся граф и указал на еще один плед, который приготовил для себя. Можно закинуть руки за голову и представить, что вокруг больше ничего нет». Что мешает сделать то же самое на кушетке? Не поняла его предпочтений. Пол ведь такой твердый и холодный. Запретный плод сладок. Загадочно прищурился мужчина, но не стал долго мучить меня загадками и с новой, абсолютно мальчишеской улыбкой признался. В детстве мне все это запрещали и подниматься сюда и лежать на полу, особенно ночью. Когда отца не стало... Улыбка Маркуса потускнела, но мужчина все равно смотрел на меня, и я чувствовала, эти признания настолько личные, что сейчас происходит нечто большее, чем просто разговор. Я на долгие годы переехал к дяде в гарнизон. Вернулся только когда поступил в столичную академию и первым делом поднялся сюда, лег и пролежал всю ночь. Скинув обувь и расстегнув узкий жилет, Маркус продемонстрировал мне, как именно ему нравится лежать. На его губах играла отстраненная улыбка, а в глазах отражались звезды. Подловив себя на том, что откровенно любуюсь мужчиной, я торопливо отвела взгляд и тоже легла на спину.